Решение принято народным собранием, и его никто не отменял. Герострат будет наказан, я вам клянусь. Вы не верите моему слову? Мы верим тебе, Архонт. Ты никогда не обманывал нас. Держи слово и на этот раз. Мы с тобой расчитаемся, Герострат. Клеон и Герострат смотрят друг на друга. Клеон спокойно, даже с некоторым любопытством. Герострат оправился от испуга и теперь глядит вызывающе дерзко. Хайре, Клеон. Хайре, Клеон. Ты считаешь недостойным приветствовать гражданина Эфеса? Хм. Ну что ж. Будем молчать, хотя это глупо. Ведь ты пришёл ко мне, а не наоборот. Будем говорить. Просто мне хотелось Вдоль насмотреться на тебя. Хм, не ожидал увидеть человека. Думал, что у меня торчат плыки, растут рога, да? Нет, я тебе таким примерно и представлял. А mm. мне казалось, что у тебя должно быть прыщавое лицо. Почему? Так мне казалось. Нет, Клеон, у меня чистое лицо, белые зубы и здоровое тело. Ну что ж, тем хуже для тебя. Завтра это тело, очевидно, сбросят в пропасть. М-м-м. Mm. Ты ведь этого хотел, Герастор. Меня зовут Герастратом. И ты напрасно делаешь вид, будто не помнишь моего имени. Твоё имя будет забыто. Нет, теперь оно останется в веках. Кстати, о тебе к Леон будут вспоминать только лишь потому, что ты судил меня. Надеюсь, потомки посочувствуют мне за эту неприятную обязанность. Однако хватит болтать о вечности. Герострат. Впереди у тебя только одна ночь. А, mm. расскажи лучше о себе. В суду надо знать, кто ты и откуда. С удовольствием. Я Герострат, сын Стратона, уроженец Фесса, свободный гражданин. Мне 32 года, по профессии я торговец. Продавал на базаре рыбу, зелень, шерсть. У меня были два роба и два быка. Рабы сбежали, быки подохли. Я разорился, плюнул на коммерцию и стал профессиональным поджигателем храмов. У тебя были сообщники. Я всё сделал один. Только не вздумай лгать, Герострат. Иначе правду придётся говорить под пыткой. Клянусь Я был один. По сути сам, какой смысл делиться славой, а? Как ты проник в храм? Обыкновенно? Через ход? Я пришёл туда вечером, спрятался в одном зале, поночевал, когда жрицы ушли, принелся за работу. Как тебе удалось так незаметно пронести в храм? Кувшин совсем с малой. А я не прятал его, я пронёс у всех на виду. Жрецов интересуют только ценные дары, которые богатые люди приносят к Алтаю Багини. Мой треснутый кувшин не вызвал у них никакого интереса. Как бы он пьян? Н нет, нет. Ну всего несколько глотков, так, для смелости. Мой сосед торговец сказал, что однажды на базаре ты упал в обморок. И не один раз клеон. Но это вовсе не значит, что я этот припадашный. О, и это очень забавная история. Видишь ли, когда мои торговые дела пошли совсем плохо, и расставщики вот не берут у меня всё до последнего балла, я не стал гнушаться любой работой, лишь бы за неё хорошо платили. Ты знаешь, тут законом наших базаров нельзя поливать рыбу водой. Чтобы она не прыгала и не выглядела свежее, чем на самом деле. Насмотришься, и тебя строго штрафуют торговцы, нарушающих это правило. Вот тогда-то я и придумал обманки. А? <свы> Гуляешь в рыбных рядах и вдруг как ага! <свы> и валишься на корзинки. Торговцы льют на меня воду и нечаянно брызгают на рыбку. Поди, придерись. Рыба получает влагу, я деньги. Хитро. Ну, всё равно, насмотришься, ты понял, и наконец-то дурачок, ты здорово меня отлупили, тебя очевидно часто лупили. Бава. Люди не прощают тому, кто умнее их. Люди не прощают тому, кто считает их дураками. Ты женат? Был. Но развёлся. Моя жена Тавила. «Дочь ростовщика Крисипа. Он дал за нее десять тысяч драхм. Я клюнул на преданное и забыл, что вместе с деньгами придется брать в дом глупую и некрасивую женщину. Мало того, через четыре месяца после свадьбы она родила сына. Я понял, что меня надули и подал в суд. Но мошенник Крисип выиграл процесс». Убедив всех, что я обольстил его невинное дитя задолго до свадьбы Нас развели и по существующим законам мне пришлось вернуть Крисибу все преданное Плюс 18% неустойки Даже на собственной дочери этот мошенник заработал Я сразу понял, что ты неудачник Да, да, да это так Мне не везло ни в спорах Не в игре, в Косте, не в Петрушиных боях. Из-за всё это ты решил отомстить людям? Да, никому не мстил, Клео. Просто мне вдруг надоело просивать в безвестности. Я понял, что достоин лучшей судьбы. И вот сегодня моё имя знает каждый несчастный. Сегодня весь город повторяет твоё имя с проклятиями. Пускай сегодня проклинают Завтра будут относиться с интересом. Через год полюбят, через 5 будут обожать. Шутко ли сказать, человек бросил вызов богам? Кто до меня на это решился? Разве что Прометей. Не смей сравнивать, негодей. Прометей взял у бога огонь, чтобы подарить его людям, а ты взял огонь, чтобы обворовать людей. Крам Артемида был гордостью Эфеса. С детских лет мы любовались, и мы берегли его, потому что знали. В каждой мраморной колонне, в каждой фигуре барельефа лежит 120 лет человеческого труда. Ты слышишь, Герострат, 120 лет! Менялись поколения, мастера строили и учили своему искусству сыновей, чтобы те обучили внуков. Для чего они это делали? Неужели для того, чтобы однажды пришел мерзавец и все это обратил в пепел, Нет, Герострат, ты плохо знаешь людей Они забудут твое имя, как забывают страшные сны Ну что ж, посмотрим Ты не посмотришь, завтра к вечеру у тебя не будет Посмотрим Понимаю, на что ты надеешься? <смех> на людей, Клеон На каких людей? Да хотя бы на тебя Ведь только что ты спас меня от смерти Клеон подозрительно смотрит на Герострата Потом, недоуменно пожав плечами, уходит Хирострат, ты действительно не теряешь надежды? Конечно, нет. Есть мудрая пословица на этот счёт. Теряя деньги, говорит она, приобретаешь опыт. Теряя жену, приобретаешь свободу. Теряя здоровье, приобретаешь удовольствие. Но нельзя терять надежду. Теряя надежду, теряешь всё. Тебя казнят. Логика событий. Да оставь свою логику, человек. Она плохой советчик. Почему меня не убили там у храма? И сейчас в тюрьме. Люди гуманные? Да. Если они гуманны, зачем завтра меня хотят казнить? Ты причинил горе людям, оскорбил их достоинство и должен быть наказан. Да чушь. Разве есть справедливость в том, что из-за украденной жены греки разрушили Трою и перебили всех троянцев? Какой логикой объяснишь ты эту жестокость? И вот, смотри, прошло время, а Гомер воспел их Выляди. Не, не логика нужна мне, а сила. Дай мне почувствовать силу, и я начну управлять событиями и людьми, а философы потом уж найдут оправдание всему, что произошло. Возможно, но потом всё равно придут другие философы и восстановят истину. Да послушай, мне некогда спорить с тобой. У меня слишком мало времени. Так, э, где этот мошенник Клесип? Приведи его. Он заставляет себя ждать. Я здесь не за тем, чтобы тебе прислуживать. Я отошёл в сторону и продолжал наблюдать за происходящим. Входит Крисип, толстый старый человек в богатом пурпурном гиматии. Наконец-то! Приветствую тебя, Крисип. Несмотря на свою занятость, не смог отказать в удовольствии плюнуть тебе в рожу. Плюй! Сейчас я стерплю и это. Нет, серьёзно. Ты ведь знаешь, сколько у меня дел? Сегодня прибыл товар скрита, надо пойти проверить. Надо зайти на базар, побывать у менялы. Потом в суде, сегодня судят двух моих должников. Потом деловая встреча с персидским купцом. Но жена вцепилась в меня. Кричит, креси, оставь все дела. Пойди и плюнь в рожу Герострату. Как я мог отказать в просьбе любимой женщины? Это тебе от нее. Хорошо. Плю еще от лица дочери и перейдем к делу Дочь просила выцарапать тебе глаза и вырвать язык Нет, это не годится Я должен видеть тебя и говорить с тобой О чем нам говорить, ничтожнейший из людей? О деньгах, Крисип Разве это не тема для разговора? Я должен тебе сто драк Конечно должен, мерзавец Ну как я теперь их получу, бесчестный человек? Ты храм ты, наверное, жёг только для того, чтобы со мной не рассчитывать. Я хочу вернуть тебе долг. Это благородно. У тебя видно завалялся кусочек совести. Давай. Угу. У меня при себе только две драхмы, да и те я обещал тюремщику. Но тогда я должен выполнить поручение дочери. На мне о чём разговаривать? Но не спеши, не спеши. Я верну тебе долг да ещё с такими процентами, которые тебе и не снились. Я хочу продать тебе Вот этот папирусный свиток. Что в этом папирусе? Записки Герострата. Мемуары человека о поджогшего самый великий храм в мире. Здесь есть всё: жизненные описания, стихи, философия. И зачем мне нужна эта почекатня? Глупец. Я предлагаю тебе чистое золото. Ты отдашь это переписчикам и будешь продавать по 300 драхм каждый свиток. Оставь это золото себе. Кто сейчас делает деньги на сочинениях? Мы живем в беспокойное время. Люди стали много кушать и мало читать. Торговцы папирусами едва сводят концы с концами. И с хилой никто не берет. Аристофан идет по дешевке. Да что Аристофан? Гамером завалены склады. Великим гомер. Кто ж будет покупать произведения такого графомана, как ты? Да ты дурак, красивый. И, извини меня, но, но но ты, да ты большой дурак. Не понимаю, как с твоей сообразительностью ты до сих пор не разорился. Ну что ты равняешь? Вино и молоко. Я предлагаю тебе не занудливые мифы, А записки поджигателя храма Артемиды Эфеской до да такой папирус